Глава десятая. Командная работа. Первое, что я спросил у Новой, когда все оказались внутри школы, может ли она растянуть на нас свою полную невидимость? Оказалось, что нет. В общем-то, это было ожидаемо. Даже маг ее уровня не был способен натягивать достоверные иллюзии на других людей, тем более движущихся. Я и сам этого не мог, но по другой причине. Банально никогда не делал ставку на белую магию, предпочитая иллюзиям и обманкам тактику и соображалку. По итогу, ману света я знал довольно поверхностно, и даже ту же самую полную невидимость, которой сейчас щеголяла Нова, вряд ли смог бы удерживать так же эффективно, как она. Наверняка меня было бы хоть чуть-чуть, хоть полупрозрачными кусочками, но видно. Что ж, раз Нова не может нам в этом помочь, то будем действовать по старинке. Я первым вышел из кабинета географии в коридор, предварительно досмотрев обе стороны, и прижался к стене, выпуская из дверей остальных. После этого мы снова заняли привычный боевой порядок, дополнением к которому служила держащаяся в сторонке под покровом невидимости Нова, и двинулись вперед. План был просто незатейлив. Незамеченными проникнуть в школу через кабинет географии, добраться до зала, в котором держат заложников, по максимуму избегая любых контактов с противником, чтобы не выдать себя, после чего зачистить его от всех тратлистов и обеспечить эвакуацию заложников через окно тем же способом, который я использовал при спуске из окна Ванессы. Или каким-нибудь другим, но похожим на этот, Благомана у меня теперь хватало на все, что только можно придумать. Уже после того, как мы выверим всех заложников и подадим условный сигнал о том, что все прошло успешно, в школу ворвутся штурмовые отряды. Их задачей будет уже банальное уничтожение всех противников без опасений задеть гражданских. Если уж на то пошло, я мог бы сделать это и сам. Просто прийти сюда в одиночку и даже без мономата, с одним лишь ножом вырезать всех тратлистов, независимо от того, сколько их здесь на самом деле и где они располагаются. Но Адам четко дал понять, что безопасность заложников в приоритете, и если хотя бы один из них, даже минимально, пострадает, это будет равносильно провалу всей миссии. Его даже можно было понять в какой-то степени». Сделать так, чтобы заложники пострадали, пусть даже в процессе спасения, могла, в принципе, любая штурмовая группа при поддержке магов. А вот сделать так, чтобы заложники оказались в безопасности, а тротлисты об этом даже не узнали, только наша. И даже это я мог бы в теории провернуть в одиночку, если бы не необходимость оставить кого-то для охраны в спортивном зале, пока я сам занят спуском заложников из окна. Чисто на случай, если вдруг кто-то из тротлистов решит проведать заложников. Знал бы, что здесь будет ново, то не стал бы брать с собой остальную группу и оставил бы на прикрытии ее, но теперь придется работать с тем, что есть, и просто учитывать, что где-то всегда есть пятый член нашего отряда. Мы быстро, но тихо двинулись по коридору к лестнице, ведущей на второй и третий этаж. Спортивный зал находился как раз на третьем, и по пути нам предстояло именовать как минимум пятерых тротлистов. Это были только те, которые за все время, что прошло после захвата школы, находились на одном и том же месте, заняв позиции и наблюдая из окон за окружающей территорией. Сначала я удивился такому поведению, словно они совершенно не боялись находиться у всех на виду, не боялись, что с ними может что-то произойти, но сразу же понял, что они действительно не боялись этого, благодаря дымным доспехам. Пуля снайпера просто бесполезно разбилась бы об их броню, не принеся вообще никакого вреда, а любое небольшое заклинание потеряло бы три четверти своей эффективности. А большими заклинаниями, как и гранатометами или тактическими ракетами, никто не станет обстреливать школу все из-за тех же заложников. Так что тротлистам действительно было нечего бояться. Наверняка именно так они и думали, когда захватывали школу. Придется их разочаровать. Первый же тротлист, попавшийся нам на пути, оказался из неучтенных, из тех, кто попал в общие подсчеты, но при этом не был отмечен на плане школы, поскольку не имел четкой и неизменной позиции. Он просто вышел из одной из дверей, что располагались по бокам коридора, по которому мы двигались, и деловито пошел нам навстречу, будто только что завершил какую-то задачу и теперь двигался доложить о ее выполнении. И, судя по всему, он был так поглощен мыслями об удачном деле, что, даже увидев нас, еще секунду двигался в нашем направлении по инерции, пока его мозг переваривал изменившуюся ситуацию. Второй секунды я ему не дал. Одним прыжком, сократив дистанцию до противника, прочертил стволом мономата дугу, подцепляя колено его ведущей ноги, и резко поднял оружие вверх, одновременно подшагивая еще дальше вперед. Тротлисту, у которого на полу осталась стоять только одна нога, Да и та неопорная неловко взмахнул руками и вынужден был развернуться и упасть, подчиняясь моему движению. Он даже руками не успел подстраховаться. Так и впечатался дымным доспехом в пол, конечно же, без последствий для себя. Последствия пришли мгновением позже, когда доспех, подчиняясь моим пальцам, взломавшим печать на спине тротлиста, сполз с него, и я коротко двинул ножом, пробивая острием затылок врага, да так, чтобы оно вышло из его рта, пришпиливая язык к небу просто для того, чтобы он не смог закричать, даже если бы у него хватило на это времени. Вместо крика изо рта тротлиста вырвалось только глухое бульканье, после чего он дернулся и почти мгновенно умер. Остальные из моей группы, пока я с ним разбирался, уже рассредоточились треугольником, держа на контроле весь коридор и даже не смотрели на меня. Только из того места, где предположительно находилась снова, прямо из воздуха раздалось многозначительное... Хм... Лютас. Тихо позвал я, и Рыжий тут же оказался рядом, растворяя мономат в пространстве. Взяв тротлиста за руки и за ноги, мы затащили его в ту самую дверь, из которой он вышел. Это оказался еще один класс, в котором все было перевернуто в еще большей степени, нежели в том, через который мы проникли внутрь. Здесь даже парты лежали где боком, а где и вовсе вверх тормашками. За одну из таких парт мы и положили тротлиста, и только после этого я выдернул из его головы нож. Из раны тут же потекла кровь, А в коридоре, благодаря тому, что клинок служил затычкой, на полу осталось лишь пара капелек, которые и так не бросались в глаза. Да еще и я быстро сжег их в мелкий пепел, так что не осталось никаких следов того, что здесь только что кто-то был. За 30 секунд, что мы устраняли последствия короткой стычки, ничего не поменялось. Поэтому, как только мы вернулись в коридор, то тут же продолжили движение к лестнице и буквально через 10 шагов наткнулись на первого планового тротлиста. В этом месте коридор расширялся в небольшой холл, в центре которого и была нужная нам лестница. А еще, кроме лестницы, здесь были два больших панорамных окна. Они выходили на разные стороны здания, в том числе и на ту, у которой сейчас был Адам, изображающий переговорщика. Возле этого окна и стоял один из тротлистов, сложив руки на груди и внимательно глядя куда-то вдаль. Скорее всего, как раз на то, как проходят переговоры. Он был вооружен огнестрелом, висящим на оружейном ремне, поэтому мог нашуметь, если бы пришлось его устранять, даже если бы я это сделал быстро. В общем-то, устранять его и смысла не было, и задачи тоже. Он все равно умрет, когда школы будут штурмовать, а сейчас надо было торопиться. Я дал короткий знак, который моя группа поняла с половины жеста. Затем накинул на нас дополнительно кошачьи лапки — плетение которое не позволяло звуку распространяться дальше от нас, и мы двинулись к лестнице. Я занял позицию возле самых первых ступеней, присев и подготовив на кончиках пальцев плетение рывка, чисто на случай, если вдруг враг не вовремя обернется. Маны в заклинание я налил столько, что даже дымный доспех не спас бы его. Дернет так, что тротлист окажется на расстоянии удара ножом раньше, чем успеет сообразить, что происходит. Но заклинание не пригодилось. Вся группа успешно прошла мимо меня, попеременно занимая позиции на лестнице, и я последовал за ними, снова сменив магию на мономат, а плетение так и осталось висеть незавершенным, с незамкнутыми потоками. На втором этаже мы встретились с еще одним плановым тротлистом. Он прогуливался по точно такому же холлу, как и на первом этаже, поочередно глядя то в одно окно, то в другое. Высунув из-за угла лестничного поворота лишь один глаз, я посчитал, сколько шагов он делает туда и обратно, и когда временной зазор был максимальным, коротким жестом скомандовал двигаться вперед. Так мы миновали еще один этаж и оказались на третьем. Он нам и был нужен. Здесь нашелся еще один внеплановый противник, и он, в отличие от предыдущего, никуда не ходил. Стоял себе спиной к лестнице и, кажется, зависал в телефоне. По крайней мере, я отчетливо слышал какие-то приглушенные разговоры и редкие смешки тротлиста. Подкравшись сзади, я уже привычным образом снял с него доспех, а потом проколол сердце, одновременно закрывая рот, чтобы не вырвалось ни звука. Оружием у этого любителя видео служил меч, поэтому опасаться того, что он нечаянно выжмет спуск и грохот выстрелов привлечет чужое внимание, не стоило. Здесь на лестничной клетке спрятать тело было некуда, и даже сжечь его — тоже был не вариант, поскольку от целого трупа пепла будет, как после ядерной зимы, и его не спрятать. Даже если какой-нибудь великан дунет на кучу пепла, тот взлетит в воздух, а через две минуты осядет на все вокруг, что неминуемо привлечет внимание любого, кто пойдет этой дорогой. Так что нет смысла тратить ни время, ни ману. Хотя насчет последнего я вообще не уверен, что когда-то смогу ее потратить. Да к тому же мы уже на финишной прямой. «Скоро все закончится, а там уже не важно будет, нашли тело или нет». Еще один короткий коридор, и мы добрались до спортивного зала, не встретив никакого сопротивления. Внутри нас должны были ожидать три тротлиста, и целая куча заложников, которые ни в коем разе не должны были пострадать. Нас было пятеро, но ситуация явно была не из тех, когда преимущество в численности что-то значило. И тут мне пришла в голову идея. «Фентанова», — позвал я, и рядом со мной тут же зашуршала. Как насчет применить немного актерского мастерства? Что вы имеете в виду, Марк? Сможете изобразить на себе иллюзию дымного доспеха? Интересная идея. Секунду подумав, ответила Нова и вышла из невидимости. Давайте проверим. Она, недолго поколдовав, покрыла себя дымным облаком. Да, следовало признать, она и правда мастер магии света. Я бы так быстро не смог подобрать формулу, которая дала бы даже отдаленно похожий результат. Но я, в общем-то, никогда особенно не изучал белую ману, поскольку иллюзиям и обманкам предпочитал тактику и ум. Но Нова — совсем другое дело. Она с первой попытки изобразила иллюзию, которая была настолько похожа на дымный доспех, что с расстояния уже пяти метров найти отличие было бы невозможно. И все же я подсказал ей несколько проблемных мест, которые она тут же исправила, добившись полной схожести. «Отлично, теперь вам нужно выманить их оттуда в коридор», — сказал я. «Откройте двери, а я буду за вас говорить, чтобы у них не появилось подозрений, когда они поймут, что вы женщина». «А если выйдут не все?» — тут же задала резонный вопрос Нова. «Однозначно выйдут не все?» — я кивнул. «Как минимум одного обязательно оставят внутри, но за это не беспокойтесь». «Ну, Марк, я надеюсь, вы знаете, что делаете», — произнесла Нова, а потом повернулась к двери, глубоко вдохнула и распахнула ее. Наше преимущество было в том, что дымный доспех скрывал и голову тоже, поэтому ни мы, ни тротлисты не видели лиц и не просто не знали, что под доспехом кто-то чужой, но даже и то, что под доспехом женщина. «Эй, вы!» — набрав в грудь воздуха, гаркнул я, стоя прямо рядом с дверью. «Вы тут спите, что ли? На нас напали, а вы тут прохлаждаетесь! Быстро, вниз!» «Что?» — раздалось из зала. «В смысле напали? Мы ничего не слышали!» «Ну так теперь услышали! Быстро, вниз!» «Заложники! Один пусть останется, остальные вниз! Быстро! За мной!» По интонации поняв, что разговор закончен, ново развернулась и отскочила от двери, как будто и правда побежала куда-то вдаль. За дверью секунду было тихо, а потом раздались громкие шаги, приближающиеся к нам. «Когда выйдут, надо их ослепить», — тихо сказал я. «Все поняли?» Нокс, Люта и Ванесса кивнули — и как только тротлисты, практически выбив дверь, вырвались в коридор, резко закрыли глаза. Оно возбросило с себя иллюзию доспеха и резко вспыхнуло, ярче, чем солнце. Я тоже зажмурился, защищаясь от палящей вспышки, а потом, так и не открывая глаз, скользнул за спинами у тротлистов, обеими руками взломал печати Вальтора и оставил противников на остальную группу. Сам же ввалился в спортивный зал, открыл глаза, нашел третьего тротлиста и замкнул потоки рывка, который уже давно просился в бой. Тротлиста сорвало с места, будто им выстрелили из пушки. Он пролетел над толпой согнанных в кучу заложников, которые с криками попадали на пол, чтобы не попасть под летящее тело, и растянулся у меня под ногами, подставляя спину. Сначала под мои пальцы, а потом и под нож. Короткая возня в коридоре тоже закончилась практически беззвучно. Видимо, снова Нова постаралась, и я быстро осмотрел спортивный зал, убеждаясь, что противников здесь больше нет. Остальная группа зашла в дверь таща за собой тела, и Нова, быстрым взглядом окинув толпу заложников, радостно вскрикнула и подхватила на руки подбежавшего к ней мальчика лет десяти. Такого же Платиноволосова, как и его мама. Подхватила, прижала к себе и зарылась носом в его волосы, как будто не видела его целый год. «Спокойно, мы здесь, чтобы спасти вас», — произнес я, стоя перед толпой заложников. «Пострадавшие есть? Нет? Тогда начинаем эвакуацию. Делайте, что мы говорим, и все закончится хорошо, обещаю». В зале были большие окна, завешенные сетками из толстых канадов. Видимо, чтобы не прилетело мечом в процессе особенно активной игры. Конечно же, никакие сетки не были помехой моему ножу, и ближайшее окно послушно открылось, впуская внутрь свежий воздух. Я объяснил заложникам, что нужно делать, и на своем примере показал первым, выпрыгнув в окно, предварительно убедившись, что внизу никого нет, и это безопасно. После этого рядом со мной оказалась Ванесса, которая обеспечила прикрытие, пока я один за другим создавал воздушные батуты для приземления заложников и растягивал вуаль, пряча всех под покрытие. После первых двух заложников, которых Нокс и Лютас практически выкидывали из окон, дело пошло веселее — и люди разных возрастов и полов так и сыпались из окна. Я только успевал обновлять пузыри вязкого воздуха и считал новоприбывших. 47 семь человек. Плюс Нокс, Лютес и Нова, которые остались наверху. Итого 50 плетений, а я даже не вспотел, фигурально выражаясь. Чувствовал себя так, что могу еще сотен пять таких пузырей создать, причем одновременно. Великолепное ощущение, ничего не сказать. Хруст, спускайте Нову. «Не так быстро, она боится», — прозвучало у меня в наушнике то, от чего я чуть было не охренел. «В смысле боится?» «В прямом. Говорит, боится высоты». «Мать твою! Этого только не хватало!» «Оказывается, несгибаемая Нова боится такой банальной вещи, как высота. Настолько боится, что даже зная, что прыжок безопасен, не решается прыгнуть». «Заставьте ее!» Я скрипнул зубами. «Хотя бы на подоконник затащите, дальше я сам ее дерну». И я быстренько сплёл еще одно заклятие рывка, только в десять раз слабее того, которым дёргал тротлиста. Спустя пару секунд тяжелого дыхания Лютос, кажется, забыл оборвать связь, из окна действительно появилась снова. Она изо всех сил держалась руками за откосы и чуть подергивалась, когда ее сзади пытались подтолкнуть Нокс и Лютас. А потом внезапно раздался резкий хлопок, и Каролина дернулась особенно сильно. Из ее груди брызнула струйка крови. А потом женщина обмякла, вываливаясь из окна мертвым кулем.